На улице поймала такси и поехала к себе в двухкомнатную квартиру на Чертч-стрит. Прошлой ночью Натали почти не спала, ворочаясь сбоку на бок и размышляя, предать ей шалика или нет. Войдя в маленькую уютную гостиную, она так и не решила, что же делать. Положив пакет на журнальный столик, Натали сняла шар в пальто и упала в кресло. На часах 10 минут 12-го. мог уже уйти из банка. Если его нет то она не предаст, если на месте...» Наталья встала, подошла к телефону, набрала номер. «Национальный банк Наталья», — ответил приятный женский голос. «Попросите, пожалуйста, мистера Бурнета». «Кто говорит?» «Мисс Норман. Мистер бурнетц знает меня». После короткой паузы в трубке послышался сочный баритон. «Мисс Норман? Весьма рад. Как поживаете?» Она задрожала, но заставила себя говорить... — Мы можем встретиться, мистер Бурнетт? У меня срочное дело. — Разумеется. Если бы вы могли заехать сюда, через час я уезжаю за город. — Нет, — взвизгнула она, — через полчаса. Здесь, в моей квартире, Чорт-стрит, 35А, четвертый этаж. Я же сказала, срочное дело. — Боюсь, это не совсем удобно, мисс Норман. В баритоне слышались нотки обиды. — Здесь, через полчаса? — Натали бросила трубку и зарыдала. — Вскоре слезы высохли, мисс Норман прошла в ванную, умылась, привела в порядок лицо, в гостиной достала из бара бутылку виски, налила рюмку и тут же ее выпила, затем опустилась в кресло и стала ждать. Через 35 минут раздался звонок. Кровь бросилась Натали в лицо и отхлынула, оставив ее белее мело. После второго звонка хозяйка встала и открыла дверь.